Прямо из его кабинета приятели отправились в информотдел, где очень скоро выяснили, что бывший Зектеря, его настоящая фамилия Тетерин, проживает на улице Ледовой. В лаборатории спецопераций Стасу на руке нанесли несколько татуировок, перстне и тому подобное, и он отправился на Ледовую. Теря проживал в уже не первой навезны девятиэтажке. Находился он у себя в квартире, но уже был нагружён основательно. Сидя за столом, уставленным пустыми бутылками и кое-какой закуской, тетерев с недоумением воспринял визит крепкого незнакомца в потёртой кожанке. Когда он понял, что это свой, то тут же предложил незваному гостю малость причаститься. Не отказавшись от угощения, визитёр на высококлассной фене чем очень сильно впечатлил и расположил к себе хозяина квартиры, сообщил, что давно уже ищет своего кореша злого, с которым не виделся лет 10. Сегодня утром, зайдя в блатхату Амбара и узнав от того, что информацией о злом располагает Теря, он поспешил его разыскать. Расчувствовавшись, Теря рассказал, что со злым года 4 назад он мотал срок на одной зоне. Правда, В той паре срок заключения Злова уже кончался, и их знакомство оборвалось достаточно быстро. Но на днях они случайно встретились на Бирюковском рынке. Злово Титерен узнал сразу же. Вспомнил его и злой, хотя в зоновской иерархии был куда выше Тери. В ходе разговора Злой обронил, что наконец-то расквитался со всеми своими долгами. Самый последний должок отдал одному ментовскому генералу. Памятуя о том, что пару дней назад случилось на Репиевском шоссе, Тетерин сразу же понял, о чём шла речь. Польщённый такой откровенностью, он поинтересовался дальнейшими планами Злова. Тот спокойно сообщил ему, что собирается отправиться в родные края, что Москва уже надоела, да и жить стало дороговато. На этом и расстались, выразив сожаление, что и на этот раз скореше мы не разменились. Крячку попросил при случае сообщить Злому, что его разыскивает лось. На корябов на бумажке номер своего сотового он оставил эту маляву теря, чтобы тот при случае передал её Злому. вернувшись в контору, Стас рассказал о своём визите к тетерину. Гуров его действия одобрил, высказав лишь досаду по поводу того, что выяснить точные координаты земена так и не удалось. "Ничего безмятежно пожал плечами Стас. Федеральные розыск его уже объявили? Ну вот и отлично. Кстати, я оставил Терия номер своей мобилы, сказал, что я его бывший приятель по кличке Лось. Думаю, он позвонит хотя бы из любопытства. Если выйдет на связь, попробую его убедить явиться сповинный. Но, в общем-то, мысль не глупая, кивнул Лев и, подумав, добавил: Не исключено, он на это и сам настроен. Думаю, он не случайно так откровенничал с этим терей. Если разобраться, кто он такой для него этот терей, Мелкий раздолбай, ничего не значищий в криминальной среде. Пустое трепло, у которого никакая информация не задержится, сразу всем раззвонит. И хотя Зимин не из профессиональных уголовников, а пострадавший от действий продажного кривосудия, тем не менее, он надо понимать, на зоне был в достаточно большом авторитете. Кличку Злой к нему попало. Там не дадут Мне, кстати, уже пришло на ум, что, может быть, мы и поспешили с объявлением его в федеральный розыск. Считаешь, что он сам придёт? Кричко озадаченно прищурился. Хм. Вообще-то такой вариант вполне возможен. Предположим, догадываясь, что у нас в криминальной среде есть свои информаторы, он специально нашёл такого звонаря. который везде и всюду о нём сообщит. Следовательно, его встреча на Берековском рынке стерей была не случайностью. Он знал, что Терея, поменяв масть и поддавшись из гопников в мелкие воришки, промышляет именно там. Но для чего таким неожиданным способом извещать нас о своём присутствии в Москве и предполагательном намерении прийти сповинной? Бог его знает, развёл руками лев. Может, он видит в этом некий особый шик, подав нам сигнал: "Парни, зря не суетитесь, я скоро сам приду". Ну а что? Свою программу вендетты он выполнил. Чего ему ещё желать? О том, что сатанистов и довишена убил он, мы уже знаем. О том, что его гарантированно объявит федеральный розыск, Ему догадаться проще простого. Видимо, не хочет участвовать в побегушках спрятками. Нет, в самом деле, родных у него там отца, матери, скорее всего, в живых уже нет. С убийцами невесты он уже расчитался. Что ещё делать на свободе, если она в любом случае достаточно скоро сменится на очередной срок? Какой смысл затягивать эту игру в прятки? Ну логика у тебя, как всегда на уровне, коротко хохотнул Стас. И каковы же теперь наши дальнейшие действия? Если наши предположения верны, то, думаю, завтра послезавтра Земин сам обратится в полицию. Если мы ошибаемся, он всё равно объявлен в розыск. Тут уже всё будет идти в обычном рутинном русле. Последние слова Гурова заглушили пиликание телефона, который извещал о том, что с львом хочет пообщаться кто-то из нечислившихся в телефонной книге его сотового. Нажав на кнопку включения связи, он услышал голос доктора Черемшанина, с которым общался менее суток назад. Лев Иванович, доброе утро. Хотя у вас, наверное, дело уже к обеду. В общем, Есть информация, которая, как мне кажется, вас может заинтересовать. Рад вас слышать, Михаил Андреевич. Спасибо, что нашли время позвонить. Слушаю вас, я весь внимание. Как рассказал Черемшанин, сразу же после вчерашнего разговора с операми, он опросил бывших работников клиники. Одна из медсестёр, которая уже давно была на пенсии, припомнила загадочную историю более чем двадцатилетней давности. По её словам, однажды в особую палату реанимации поместили сотрудника Угрозыска одного из районов Иркутской области, который сильно пострадал в автокатастрофе. Из какого именно района привезли опера, она не запомнила. Но его лечащие врачи очень сильно сомневались в том, что он выживет. Как пояснил Черемшанин, у прежнего главы врача клиники имелась такая подпольная палата для особых пациентов. Например, для состоятельных граждан, которые не желали, чтобы об их болезни кто-то мог узнать, и в первую очередь милиция. Поэтому там частенько оказывались и криминальные боссы, участвовавшие в поножовщине и перестрелках. А в этой особой палате знал очень ограниченный круг больничного персонала. Собеседница Черемшанина узнала о ней совершенно случайно от своей подруги, которая обслуживала тамошних пациентов. От неё же она узнала и о том, что Оппер, попавший в ДТП, умер. Куда дели его тело, подружка не была в курсе. Но буквально на следующий день там появился новый пациент, очень похожий на предыдущего. Через какое-то время его положили на пластическую операцию, после чего он постоянно ходил с забинтованным лицом. Его частенько навещали какие-то люди, словно сошедшие с киноэкрана американских гангстерских боевиков. О чём они с ним говорили, никто не знал. Через 3 месяца его куда-то увезли на дорогущем чёрном лимузине. Больше медсестра его не видела. Таким образом, Лев Иванович, можно сказать вполне уверенно, что вместо умершего опера в нашей клинике подготовили его двойника, завершил свой рассказ Черемшанин. Кто и для чего это сделал, толком сказать вряд ли кто сможет. Хотя, как я понимаю, за всем стоял крупный организованный криминал. Михаил Андреевич, а та медсестра не сказала, где сейчас её подруга? интересовался Гуров. Да, я спрашивал об этом. Как оказалось, она погибла лет 10 назад при загадочных обстоятельствах, огорчённо вздохнул тот. Сразу после пожара, уничтожившего архив, её убило упавшим на голову кирпичом. Как это могло случиться, следствию установить не удалось. Просто шла по улице и то ли с крыши, то ли с балкона одного из домов, Прямо ей на голову обрушился неведомо откуда взявшийся кирпич. С точки зрения нормальной логики это было кем-то организованное убийство. Наследствие объявило это несчастным случаем. Вот такие дела. Поблагодарив собеседника за ценную информацию, Лев отключил связь и немного помедлив, сообщил сгорающему от любопытства Станиславу. Судя по всему, Давишин на самом деле таковым не был. Он вкратце пересказал приятелю услышанное от Черемшанина, что привело кречко в весьма возбуждённое состояние. "Ага", воскликвал тот. "Значит, версия о подмене опера у уголовников подтвердилась? Вот так-то. Хотелось бы мне сейчас взглянуть на физии всех тех бугров и шишек, которые вчера, проливая фальшивые слёзы, шли за грубым якобы Давишиным". Да уж. Могу заранее предположить, что любое наше доказательство того, что вместо реального довишена до генеральского звания дорос какой-то мутный тип, они отвергнут, даже не рассматривая. В этот момент снова запиликал телефон Гурова, выдавая мелодию песенки о дружбе. О, Санёк, а нас надумал вспомнить. Обрадовался кричку. Правда, и мы о нём в эти дни как-то не очень вспоминали, неудобняк, однако. Александр Вольнов, поздоровавшись, поинтересовался ходом расследования дела о гибели генерала Давишина. Лев в общих чертах рассказал ему о результатах своей поездки в Прибайкалье. Вольнова это очень заинтересовало, особенно факт загадочных перемен, произошедших с Давишиным после случившейся с ним аварии. Прямо как будто подменили человека, удивлённо резюмировал он. Именно так всё и было, невозмутимо ответил Гуров. Как нам только что сообщил нынешний главврач Иркутской частной городской клиники, ему удалось найти человека, сообщившего информацию, согласно которой около 20 лет назад в их клинику положили одного человека Опера Довишина. А оттуда вышел другой. под его именем. Лёва, ты не шутишь? ошарашенно уточнил Волнов. Саша, какие шутки? Сами пребываем в полном обалдении, сокрушённо вздохнул Лев. Кстати, Пётр об этом ещё не знает. Вот собираюсь поставить его в известность. Боюсь, мужика от таких новостей Кондрашка хватит. Алёва, а вам не удалось узнать, кем же он был, этот подставной Дэвишен? И куда делся настоящий? спросил Александр, даже закашлявшись от услышанного. По некоторым сведениям, настоящий Дэвишен умер, не приходя в сознание. Где захоронено его тело, мне кажется, вряд ли кто сможет сказать. Неизвестный и настоящий имя человека, которым подменили умершего Опера. Единственное, что нам яснее ясного, Я то афиоро провернул крупный организованный криминал. И то, что это было сделано на общаковские деньги, сомнений у меня не вызывает. Алёва, большая к вам со Стасом просьба, сбросить мне по электронке наработанные вами документы. Тут есть над чем и нашей конторе поломать голову. Случай, я бы сказал, феноменальный, учитывая то, насколько далеко удалось пройти во власть представителю ОРК криминала. Это уже серьёзная угроза государственной безопасности. Думаю, расследование в связи с этим происшествием будет чрезвычайно серьёзным и доскональным. Ещё немного поговорив о текущих делах и договорившись встретиться в ближайшее время, приятели попрощались. Сбросив запрошенные волновым документы на его почту, Гуров и Кричко отправились к Орлову. Как Лев и предполагал, Сообщение о том, что в роли генерала милиции и полиции подвязался неизвестно кто, к тому же представляющий криминал, стало для того настоящим шоком. Утерев носовым платком с алба выступившие на нём капельки пота, Орлов ошеломлённо покрутил головой. Да, мужики, вот это я вам скажу, пилюля. Я первый буду выступать за то, чтобы все, кто продвигал лже Давишина по карьерной лестнице, были с треском выставлены со службы, и со всей силой стукнул кулаком по столу. Шагая к своему кабинету, приятели обсуждали свои дальнейшие шаги в расследовании дела теперь уже лже Давишина, поскольку оно вышло за рамки расследования убийства того, кто считался генерал-лейтенантом Давишиным. следовало ожидать достаточно серьёзного чинопада всех тех, кто так или иначе способствовал его вхождению во власть. Когда они были уже у самой двери кабинета, их неожиданно окликнул помощник дежурного по главку. "Лев Иванович, Станислав Васильевич, тут к вам какой-то человек, сказал, что вы его знаете". Опера быстро переглянувшись, поняли без слов: Земин и попросили помощника дежурного проводить визитёра к ним в кабинет. Приятели с любопытством смотрели на ещё крепкого, рослого мужчину, но уже с изнемождённым, усталым лицом и потухшим взглядом. Сев на предложенный ему стул, мужчина представился. Юрий Земин. Я тот, кого вы ищете. Мы это уже поняли. Ивнулгуров. Мы предполагали, что вы придёте добровольно, но всё же хотели бы спросить, что конкретно побудило вас прийти к нам в главк. Немного помолчав, Земин глуховатым голосом сообщил: То, что меня ищут именно главные опера угрозовская, я уже знал. Знал я то, что вы побывали в моих родных краях, поэтому понял, что найти меня всего лишь дело времени. Поскольку я уже расчитался с теми людьми, которые закону оказались не по зубам, прятаться смысла я не видел. К тому же, хотелось вернуть доброе имя честному Оперу Давишину. Вы, наверное, уже знаете, что под именем Давишина скрывался конченный мерзавец и подонок. Да. Сегодня нам об этом уже сообщили. Потёр подбородок Станислав и спросил: "Скажите, Юрий, а его настоящее имя?" Вам известно, да известно, глядя в одну точку, подтвердил Земин. В том тюремном мире вовсе не секрет очень многое из того, что на воле тайна тайн. За 18 лет заключения я узнал слишком многое, чтобы простить шакалов, погубивших мою Настюшку, да и мою жизнь тоже. На пятом году отсидки в наш отряд попал мужик из кедрового по фамилии Кусин, который одно время состоял с Макальцевым в приятельских отношениях. Они с ним учились в одном институте. А через Макальцева мой земляк познакомился и с Дадушкиным. О том, что Макальцев парень со странностями, он замечал ещё тогда, в институте. И вот однажды, когда они уже жили в Кедровом, эти двое пригласили его в интересную компанию. Он согласился и оказался на чёрной мессе сатанистов, где намечалась групповуха, которую сатанисты собирались устроить с какой-то случайной женщиной, накачанной наркотиками. Её что, тоже принесли в жертву? Ну, в смысле, сожгли, уточнил Гуров. Насчёт этого он был не в курсе. К тому же, его в самом начале мессы какой-то хренью напоили, И он ходил как чумной, башка вообще не соображала. А тут вдруг оказалось, что по их сатанинским правилам он должен был вступить в связь с той женщиной первым. Но Кусин, хоть в голове и стояла муть непроглядная, всё же смог понять, что ввязался в очень хреновую историю. Поэтому тут же дал дёру. Парень он здоровый, смог вырваться и скрыться в лесу. До утра там проблуждал Как только в болоте не утонул, домой вернулся, когда уже рассвело. А он в полицию не обратился, спросил Стас. А к кому там обращаться? Замез глинов на него как на ненормального. А тут ещё к нему пришёл Макальцев с какой-то малодухой и стал упрекать, что он своей бестолковщиной всю вечеринку им испортил. Мол, ты думаешь, что там и в самом деле собрались сатанисты? Это шутка была. Прикол, розыгрыш. Вот она, тас, который ты не захотел по Иметь секса. Эх ты, тютя. Эта деваха тоже хихикает. Что мол, я не в твоём вкусе? Или ты всё ещё девственник и боишься женщин? Когда ли я рассказал Земин, его земляк, этому поверил и согласился, что и в самом деле был неправ. Вроде того, зря запаниковал, только настроение людям испортил. Но в дальнейшем от Макальцева всё же стал держаться подальше. И вот, когда он вдруг узнал о случившемся в Светловске, то сразу понял: это дело рук Макальцева и Дадушкина. Перепугался насмерть. Не захотят ли сектанты избавиться от него как от ненужного свидетеля? Поэтому тем же днём собрал вещи и смылся в Томск. Обосновался там, обзавёлся семьёй. Но его постоянно глодала совесть, а ещё страх, а вдруг сектанты его разыщут или что-нибудь сделают с его семьёй. И вот как-то раз осенью в гололёд он попал в серьёзное ДТП, в результате которого погиб его случайный попутчик. Кусин понял, что это ему кара за трусость, поэтому не роптал и не искал оправданий. Принял назначенный ему срок задолжное. Попов назону и встретив там Земина, сразу же рассказал ему о том, что знал о Макальцеве и Додушкине. Покаялся в своей трусости и долго у Земина просил прощения. Юрий, кто и поре уже многое успел узнать о лжедовишине. Как оказалось, после того, как умер настоящий Довишин, умер Леон от травм, полученных при ДТП. Или ему помогли умереть криминальные эскулапы, осталось неизвестным. Прибайкальский криминалитет решил этим воспользоваться в своих интересах. Случилось так, что за год до того злочастного ДТП в Иркутске появился бежавший из Львова главарь рэкетирской группировки Адольф Кукаревич. По некоторым сведениям, Его группировка вступила в конфликт со своими коллегами, которые имели куда более тесные связи с местной властью и украинскими силовиками. В ходе передела сфер влияния, который вылился в перестрелку, Адольф убил племянника главаря конкурентов. Тот объявил ему вендетту, из-за чего Кукоревич бежал в Россию, укрывшись от возможной мести коллег по цеху. Ракетир и в Иркутске чувствовал себя неуютно. Он обратился за помощью к местным главарям, и те ему вдруг предложили стать опером. В ходе разговора с Кукаревичем кто-то из криминальных боссов вдруг обратил внимание на то, что Львавянин почти как две капли воды похож на Кедровского оперу Давишина. Случился этот разговор. На второй или третий день после того, как Давишин попал в ДТП. А было ли это ДТП случайным? С сомнением в голосе произнёс Станислав. Конечно, нет, устало вздохнул Земин. Его организовали профессиональные киллеры на деньги Вульпагина старшего. Когда его сынок с дружками оказался в СИЗО, он обратился к киллерам. И те устроили Давишину ДТП. А тут по ханам прямо в руки свалился такой подарок судьбы, как Кукаревич. По мнению Юрия, возможно, главы криминалитета, ещё раньше запомнили Кукаревича, и ещё задолго до Вульпагина продумывали варианты того, как устроить подмену. Информацию о подмене Давишена Кукаревичом он получил от разных людей, и каждый рассказывал об этом по-своему. Поэтому Земин мог несколько ошибаться в последовательности тех событий и роли тех или иных персоналей в случившемся. Но он знал определённо, когда Давишена из увеченного в ДТП доставили в областную больницу, кто-то из областных чиновников непонятно для чего принял решение о переводе опера в частную клинику, причём не с самой лучшей репутацией. Скорее всего, Был уверен Юрий, свою роль тут сыграли общаковские деньги.